Глава 25. В последнее время Алевтине за гвоздины было так плохо, что любое движение причиняло ей сильную боль. Её постоянно тошнило, бросало то в жар, то в холод. Самое страшное заключалось в том, что все эти симптомы были ей хорошо знакомы. Именно так у неё начинался рак около года назад. Она смогла преодолеть этот недуг, но это стоило ей немалых усилий. И теперь она с ужасом понимала, что все повторяется вновь. В час дня она вошла в кабинет Киры Елесиной, лучшего городского онколога. «Здравствуйте, Кира», — сказала Левтина. «Как не ужасно это звучит, но я совсем не рада снова вас видеть». «Понимаю», — кивнула Кира. «Вы не представляете, как мне жаль, что ваша болезнь вернулась». «Так это правда?» «Да, анализы это подтвердили. У вас рак груди». Алевтина тяжело опустилась на стул. "И что мне теперь делать?" тихо выдохнула она. "К сожалению, это не все плохие новости", мягко произнесла Кира. "Я тщательно изучила результаты вашей биопсии и маммограммы". Алевтина испуганно на неё посмотрела. Каждое слово Киры болью отдавалось в её сердце. "Всё зашло слишком далеко. Сейчас вам просто необходима операция. Мастэктомия". Боже씨 произнесла Левтина. Кира молчике внула. Боже, ей ничего нельзя предпринять? Мне очень жаль. И когда это нужно сделать? В самое ближайшее время. Лучше с этим не тянуть. Несколько минут спустя Левтина вышла из её кабинета. Николай за гвоздем ждал её в коридоре. "Ну что, с замиранием сердца", спросил он. Арифтина уткнулась лицом в его грудь и расплакалась. Антон Белавин привёз Ирину в своё модельное агентство. Менеджер будущей рекламной кампании как раз отсматривал девушек в съёмочной студии. Когда Ирина и Антон вошли в помещение, там присутствовало ещё 5 девушек. Все они обладали совсем не модельными пропорциями. "Какие толстухи", потрясённо прошептала Ирина. «Откуда они повылазили?» «Все они уже довольно известные модели», — в полголоса заметил Антон. «Для съемок рекламы нужны самые разные типажи». «Реклама чего? Местной кондитерской фабрики?» — поинтересовалась Ирина. В это время менеджер, рассматривающий модели, недовольно покачал головой. «Простите, девочки», — сказал он, «но для этого ролика я представляю себе совсем другой образ». Он покрутил головой по сторонам, А куда делся мой фотограф? Они его съели, шипнула Ирина. Антон громко ххатнул, менеджер повернулся в их сторону и прищурился. "Господи", воскликнул он, увидев Ирину. "А это что ещё за Фредди Крюгер? Его младшая сестра", с вызовом подбоченилась Ирина. "Так это к Озае ещё и с Норовым? У нас это семейное". "Эну-ка иди сюда", заинтригованный менеджер поманил её пальцем. Выбирайся на свет, чудище. Я хочу рассмотреть тебя повнимательнее. Ирина с возмущённым видом приблизилась. Её немного покоробило, что её назвали чудищем. Она уже хотела продемонстрировать наглецу весь свой нецензурный словарный запас, как вдруг услышала от него: "Я в восторге! Какое тело, какой типаж! Это что надо! Не слишком потасканный вид, незасвеченное лицо". «Немного подштукатурить, подмалевать и хоть сейчас на съемки». «Даже не знаю, обидеться или начать прыгать от радости», — произнесла Ирина. «Что у тебя с физиономией?» «Немного перележала в солярии, это быстро пройдет». «Беру», — сказал менеджер. «Все равно больше выбирать не из кого, а красноту замажем, если к началу съемок сама не пройдет». «Пройдет», — заверила его Ирина. «Мне особый крем пообещали». Пятеро других претенденток взглянули на Ирину с откровенной ненавистью. Когда в студию вернулся фотограф, Логинову быстро подкрасили, нагримировали, поставили перед огромным голубым бумажным экраном и сделали несколько пробных снимков. Замечательно, фотограф даже прищёлкнул языком. Камеру её любит. Я всегда это знала, довольно изрекла Ирина. Даю тебе день, чтобы залечить свои коросты. Послезавтра утром жду тебя в павильоне киностудии Золотой Скорпион, сказал ей фотограф. На пропускном пункте будет лежать пропуск на твоё имя. Волосы помыть, но никаких укладок, и чтобы лицо было чистое, мы сами нарисуем то, что нам требуется. Ладно, кивнула Ирина. Сейчас она была на всё согласна. До сих пор не верю в происходящее, призналась она Антону. Я так давно мечтала об этом. Если бы не ты, Неужели мне сейчас скажут спасибо? Антон схватился за сердце. Скажу, но только после того, как заключу с ними договор. Жду с нетерпением. Куда идём теперь? спросил Антон, когда они вышли из модельного агентства. Настя собиралась сегодня в бутик на примерку свадебного платья, вспомнила Ирина. Просила меня и Маринку присутствовать. Поехали к Артёму, она явно ещё у него. Полчаса спустя они уже входили в квартиру Сергея Белавина и Артёма Авдеева. Сергей был немало удивлён появлению младшего брата. Тот нечасто заходил к нему в гости. Он как раз занимался уборкой в гостиной, а Настя и Артём закрылись в комнате Авдеева. Когда Ирина и Антон вошли из запертой комнаты, послышался громкий протяжный скрежет. Что они там делают? удивилась Ирина. Сама не догадываешься, спросил Сергей. Боже, усмехнулась она. Похоже, под ними только что развалилась кровать. "Я слушаю эти звуки уже с полчаса", признался Сергей. "За это время можно было переломать всю мебель. Молодые отрываются по полной программе", со знанием дела заметил Антон. Из комнаты вновь раздался скрежет, какой-то треск. Ирина подошла к двери и прислушалась. Антон тоже припял ухом к замучной скважине. Сергей выключил пылесос. В этот момент дверная ручка повернулась, все трое бросились в расцепную. Настя с Артёмом вышли, когда Ирина и Антон столкнулись посреди гостиной, и два не рухнули на пол. Сделаю вид, что я ничего не заметила, сдержанно произнесла Настя. Мы не хотели подслушивать, заявила Ирина. Но вы там так разошлись? Мы ничего такого не делали. Смущённо пробормотал Артём: "Настя помогала мне передвинуть в комнате мебель. Если мы будем здесь жить, хотелось немного увеличить простор, а меня не мог об этом попросить", спросил Сергей. "Да мы и вдвоём неплохо справились". Антон ушёл в кухню и уже там громко захохотал.